Честный обман Автор Рон Кринет Читает Шат Ибраев Пролог По ночному городу кралась закутанная в плащ темная фигура. Полы одежды опускались до самой земли, скрывая кончики копы таинственной пони, а под глубоко надвинутым капюшоном нельзя было разглядеть даже ее носа. Глянув на топорщующуюся на лбу ткань, кто-нибудь решил бы, что это единорог. Но мы лучше не будем делать поспешных выводов. С недавних пор, таким как она, стало слишком опасно появляться в контрлоте. Но цель ее ночного похода заставила забыть все опасения. Таинственная фигура появилась возле богатого особняка, украшенного кариотидами в виде стоявших на задних лапах мантикор, и глянула на ярко освещенный балкон. Там виднелась неспешно беседовавшая парочка пони. Первая — кобылка-единорог весьма утонченной внешности. Ее белоснежная шерстка дополнялась нежно-розовой гривой, а черты мордочки выглядели столь изящно, что она походила скорее на пони-принцессу, чем на обычную смертную. Дети марка в виде трех геральдических лилий окончательно развеяла сомнения в ее благородном происхождении. Собеседника кобылки синегривого единорога, крадущейся по ней, проигнорировала. Вскинув мордочку кверху, она буквально впитывала в себя все детали внешности, манеру держаться и тембр голоса единорожки. Однако та, что пряталась под плащом, пришла сюда вовсе не из-за разовогривой красавицы, Убедившись, что образ единорожки накрепко засел в памяти, таинственная пони сразу потеряла к ней интерес. Прошмыгнув в соседнюю подворотню, она заметила еще одного наблюдателя. Земной пони, стоявший в темном переулке, не отрываясь, смотрел в сторону балкона. Рассмотреть его получше во мраке не представлялось возможным, но крадущаяся пони сразу узнала свою цель. Любой из ее рас и сразу заметил бы своим особым зрением тот яркий свет, что сейчас излучал жеребец. Он так увлекся своими наблюдениями, что не услышал подкрадывавшихся шагов. Доброго вечера. Тихий и мелодичный голос, закутанный в плащ фигуры, заставил его вздрогнуть от неожиданностей. Доброго вечера, осторожно ответил земной пони. Удивившись, почему этот голос показался ему столь знакомым. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила она. «Нет, я вообще мимо проходил. Просто задумался», — стал отпираться жеребец. «Давай не будем начинать наше знакомство с лжи», — усмехнулась таинственная фигура. «А кто вы, собственно, такая?» — возмутился земнопони. «Это я расскажу позже» ответила она. «Сейчас лучше поговорим о тебе. Ты понимаешь, кого посмел полюбить?» «Понимаю», – жеребец задумчиво поднял глаза к балкону. «Тебе никогда не быть с ней вместе». «Но бывают же на свете чудеса», – неуверенно произнес он. «Ты знаешь все ее вкусы, желания, особенности?» пустилась в расспрос его собеседница. «Ну, я собираю о ней вырезки из газет», — неуверенно ответил он. «Она любит лилии клубнику и не любит ходить на гонки вандерболтов». «Скажи, ты хотя бы раз заговаривал с ней?» «Нет». «Значит, ты влюбился в ее внешность и тот романтический образ, что создал в своей голове», — с удовлетворением заключила таинственная фигура. Я хочу тебе кое-что предложить. Ты сможешь получить почти то, о чем мечтаешь. Почти. нахмурился земной пони. Да, рядом с тобой будет пони, выглядящая как твоя мечта, но только не та красотка с балкона, а ее точная копия. Откинь капюшон! воскликнул преисполнившийся подозрение пони. Не сейчас с усмешкой ответил его собеседница. «Ты прав в своих подозрениях, однако это не отменяет моего предложения. Если ты согласишься, то увидишь под плащом ту, которую любишь. Если же откажешься, то тебе нет смысла на меня смотреть». «Чейнджлинг!» воскликнул жеребец. «А кто еще на такое способен?» подтвердила она. На мордочке пони сменялись эмоции. Отвращение постепенно переросло в задумчивость, потом сменилось нерешительностью и надеждой. Действительно, выбор оказался непрост. Что лучше, получить копию своей мечты прямо сейчас или прождать всю жизнь в надежде, что когда-нибудь на него обратит внимание оригинал? «Если я соглашусь, что от меня требуется взамен?» Все еще размышляя, спросил Пони. «Ничего». — ответил Чейнджлинг. — Только продолжать любить так же сильно, как раньше. — Просто любить? — удивился он. — Конечно. Это единственное, что меня интересует. Возможно, нам стоит еще переехать. Если я столкнусь со своим оригиналом, то мои чары спадут, и ты меня потеряешь. — Хорошо, — согласился Пони. — Как тебя зовут? — Как зовут твою любимую? переспросила закутанная в плащ фигура. «Ам... А, Флёр Дисли?» «Значит, меня зовут Флёр Дисли!» Весело рассмеявшись, она откинула капюшон. У жеребца перехватило дыхание от восхищения. Он еще ни разу не видел объект своей страсти вблизи. Но стоявшая возле него кобылка казалась самим совершенством. Вид изящной мордочки с нежными фиалковыми глазами заставил его сердце затрепетать, а маленькие чувственные ушки-кобылки так и просились, чтобы их легонечко прикусили и провели язычком. Он бросил последний взгляд в сторону балкона, где стоял оригинал, и откинул последние сомнения. Шансов заполучить настоящую флёр у земного пони было слишком мало, а стоявшая возле него кобылка со столь милой сердцу-внешностью Сама добивалась его внимания. «А теперь ты скажи, как тебя зовут», произнес двойник единорожки. «Твадлер», — представился жеребец, «разве ты не навела обо мне справки, прежде чем подходить с таким необычным предложением?» «Зачем? Все, что нужно, я прочла в твоем сердце», ответила она. «Вот только там имени написано не было». А почему ты решила мне открыто сказать, кто ты такая? Я же ни за что не отличил бы. И ты ничего бы не заподозрил? С чего это я обратила внимание на простого пони? А кроме того, куда бы я спрятала оригинал? С некоторых пор контерлотские подземелья постоянно патрулируются. Ты да и не люблю я лгать. Я не слишком типичный чейнджлинг. Твоя внешность все равно обманчива. «Да, но ты предупрежден, а значит, это честный обман». «У меня не так много денег осталось на проживание в Контрлоте», — сказал Твадлер. «Давай переночуем и сразу с утра уедем. Мне один знакомый обещал помочь с работой в Понивилле». «Конечно, милый», — согласилась она. «С тобой? Куда угодно». Глава первая. «Флёр, я тебе кофе сделал!» Твадлер поставил на прикроватный столик поднос с чашкой темного напитка и свежеподжаренными тостами. Он каждое утро вставал пораньше, чтобы приготовить завтрак своей любимой. Еле заметно поморщившись, разовогривая единорожка вылезла из-под одеяла. Есть она не хотела. Чейнджлинги вообще предпочитали обходиться без еды. Отсутствие вкусовых рецепторов не позволяло им насладиться вкусом, а процесс пережевывания, глотания и переваривания еды вызывал множество неприятных ощущений, даже не говоря о том, как организм избавлялся от остатков. Для восстановления сил Чейнджлинги поглощали чувство любви, а уж этого Твадлер давал ей сейчас предостаточно. Однако, проявляя заботу, Он испытывал столько нежных чувств, что Флер не решалась попросить земнопони перестать. Жеребец ласково куснул ее за ушко и направился к выходу. На полпути к двери он споткнулся, устало помотал головой и потер лоб копытом. Твади, ты хорошо себя чувствуешь? С ноткой беспокойства в голосе спросила кобылка. Все нормально. «Просто еще не привык так рано вставать», – пробормотал земной пони. «До вечера, милая». «До вечера», – кивнула в ответ розовогривая единорожка. Убедившись, что ее приятель ушел, Флёр вылила кофе в раковину и переставила тарелочку с тостами на подоконник. Под окном, суетливо кружа и выискивая в пыли жучков, уже толпились соседские куры. Кобылка каждое утро крошила им поджаренный хлеб, и сметливые птицы стали заранее собираться на бесплатное угощение. Флер взяла первый тост и начала отламывать и бросать кусочки хлеба вниз. Она далеко не все рассказала своему пони-приятелю. Чейнджелинги не просто питались любовью. Они вытягивали силы из жертвы до тех пор, пока она не падала от усталости, а потом бросали ее. Через неделю Твадлер окончательно обессилит, и тогда Чейнджлингу придется уйти в поисках следующей мишени. Жеребец иссяк слишком быстро. Не потому, что был слабее других. Просто его чувства оказались сильнее, чем у прочих, с кем она раньше встречалась. Что ж, такова судьба Флёр. Всю жизнь скрываться, лгать и рыскать по эквестрии в поисках пропитания. Задумавшись, Кобылка замерла с куском хлеба в зубах. «Зачем я ему открылась?» Задала она самой себе вопрос, попытавшись разобраться в своих чувствах. «Вовсе не потому, что боялась разоблачения. Влюбленных обманывать слишком легко. Они сами рады обманываться и не замечать очевидных вещей. Надоело лгать? Глупости! Скорее, пегасам надоест летать!» чем чейнджлингом обманывать. «Но тогда зачем?» Возмущенная Возмущённая не вернула ее в реальность, и кобылка быстро докрашила куром остатки тостов. «Осталось всего неделя», — вернулась она к размышлениям. «Почему время летит так быстро?» Флер поняла, что вовсе не хочет вновь пускаться в бега. Раньше она относилась к этому вполне терпимо, Чейнджлинги не знали иной жизни, но в этот раз от мысли о бегстве у нее защемилось сердце. Твадлер окружил возлюбленную уютом и заботой, а вкус его чувств казался особенно сладким. В эмоциях жеребца ощущался необычный оттенок. Флер ни разу с подобным не сталкивалась. Всю жизнь она будто стояла возле горной реки и черпала оттуда воду а быстрый поток нёсся дальше в неведомые дали. Приходилось строить особые дамбы, чтобы перехватить и присвоить эту силу. Теперь же рекла текла прямо к ней. К ней, а не мимо неё. И единорожка могла забирать себе все не прикладывая усилий. «Это потому, что Твадя обращен чувствами ко мне», — решила кобылка. Он понимает, что заботится не о настоящей Флёр Сли, а обо мне. Он милый? На последние мысли она фыркнула и рассмеялась. Нет, он просто пони. Пони не могут быть милыми. Пони — это источник пропитания, и Ченжлингам не пристало испытывать к ним каких-либо чувств. Нам вообще не пристало испытывать чувства. Просто я устала. Мне нужен отдых. Хотя бы месяц без беготней и страха». Придя к такому заключению, Флёр расслабилась. С ее души будто камень свалился, когда предстоящий уход сдвинулся куда-то в будущее. Оставалось определиться, что делать с ее приятелем. «Нельзя больше тянуть из него силы», — думала единорожка. «Возможно, стоит даже немного вернуть. Временно, конечно». Я заберу все, когда соберусь уходить. Но тогда придется чем-то возмещать упущенную энергию. Ладно, буду есть эти дурацкие тосты и перестану отказываться от ужина. Не слишком приятно, но спокойная жизнь того стоит. Последние дни Флора отсыпалась и выходила из дома только полежать на травке в саду поэтому еще не успела осмотреть городок и решила, что самое время разведать, что и где тут находится. Она вышла на улицу и огляделась кругом, думая, куда бы пойти. «Оберегись!» Едва успев отскочить, розовогривая единорожка заметила, что нечто рыжее на колесиках с громким жужжанием пронеслось мимо. «Ох уж это скутало «Опять носится, как угорелая», — услышала Флер чей-то укоризненный возглас. Она обернулась и увидела земную пони с темно фиолетовой шёрсткой и кьюти-маркой в виде улыбавшихся ромашек. «Эм, простите?» — неуверенно переспросила единорожка. «Это Скуталу, одна из моих жеребят», — пояснила земнопони. «Вы мама этой лихачки?» — нахмурилась Флер. «А, нет, она моя ученица!» – рассмеялась ее собеседница. «Я в школе работаю!» – учительница оглядела единорожку и склонила голову на бок. «Я вас раньше не встречала. Вы недавно приехали?» – спросила она. «Да, совсем недавно», – подтвердила Флёр. «Я даже еще не успела осмотреть толком ваш городок». «Меня зовут Черли, представилась фиолетовая кобылка. А вас? Флер Дисли. Так это вы, подружка Твадлера? Да. А откуда вы его знаете? С подозрением поинтересовалась разовогривая пони. У нас парта сломалась, так он пришел и в два счета ее починил, пояснила Черли. Настоящий мастер. Ам... Да. Он в этом деле профи? Хмуро произнесла Флер. До сих пор она так и не сподобилась выяснить, где работал ее приятель и почувствовала себя виноватой. Глупо, конечно. Какая, собственно, разница? Но это было не все. При мысли, что Твади ходит по понивилю и знакомится со всякими посторонними кобылками, сердце неприятно закололо. Нет, он не давал повода себя упрекнуть. Даже просто подумая он об измене, Флёр моментально узнала бы, но для такого иррационального чувства, как ревность, поводов и не требовалось. «Я ревную?» — Изумленно подумала единорожка. Она много раз пробовала черпкий вкус этого чувства, но даже не подозревала, каково это — ревновать самой. «Хорошо, я ревную, но вовсе не потому, что испытываю к тваде какие-то чувства». Стала она себя успокаивать. «Просто... я не хочу, чтобы он переключился с меня на кого-то еще. Да, дело именно в этом». Флёр сердито топнула передней ногой. «С вами... все в порядке?» Услышала она удивленный голос. «Эм... я просто задумалась. Извините». Ответила розовогривая кобылка. «Вы что-то говорили?» «Я предлагала проводить вас до Центральной площади», — повторила Черрили. «Там рынок и магазины. Вам же надо тут обустраиваться. Уютно водить в доме». «Да, конечно, с удовольствием», — обрадовалась единорожка. «Я как раз собиралась пройтись». Кобылки направились вверх по улице. Флёр с интересом разглядывала витрины маленьких магазинчиков и прилавки уличных торговцев. Она часто бывала в эквестрийских городах, но обращала внимание в основном на их жителей, выслеживая очередную жертву. Сейчас никого искать не требовалось, и она с удивлением обнаружила, каким множеством разнообразных вещей окружили себя пони. Целые магазины были под завязку набиты предметами, используемыми только в какой-то одной области, например, в посудной лавке. Целый стеллаж занимали всяческие сковородки, кастрюли, половники, шумовки, дуршлаги, ковшики, скалки, ступки и прочие вещи, чьих названия единорожка не смогла на ценниках прочитать из-за слишком неразборчивого почерка. Они использовались исключительно для того, чтобы приготовить еду. Только приготовить. Кушать требовалось со специальной посуды, стоявший на соседнем стеллаже. Чтобы складывать все это имущество, пони делали много мебели, а для мебели им приходилось строить большие дома. Когда Флёр жила в родном Улье, она, как и тысячи ее сестер и братьев, обходилась небольшим углублением в стене одного из боковых проходов, а из вещей у нее там лежала лишь копна сена. Вещи отягощали и служили балластом. Чинджилинг в любой момент должен быть готов все бросить и скрыться. Пара плащей и немного денег — вот и все, что они носили с собой. Но Флер собиралась здесь задержаться. Так почему бы и не купить себе что-нибудь? Шляпку, пару заколок или бархотку для носа? Просто чтобы узнать, зачем пони все это себе приобретают. По пути учительница рассказала своей новой знакомой, где лучше брать овощи, где самые вкусные булочки, а куда стоит обращаться за мебелью. «Впрочем, ваш Твади сам, наверное, мебель подберет», добавила она под конец. «Он же хорошо в этом разбирается». Единорожка неопределенно кивнула, решив расспросить вечером своего приятеля о работе. Кобылки вышли на круглую площадь, и черели остановилась. «Вот и пришли», — сказала она. «У нас не слишком-то большой городок». Учительница нерешительно переминалась с ноги на ногу, то ли собираясь уже попрощаться, то ли о чем-то еще сказать. «Ам, у вас, случайно, не найдется завтра свободного времени?» заговорила земная пони. «Возможно», — осторожно ответила Флёр. По пятницам у нас проводится свободный урок, стала объяснять учительница. Обычно я приглашаю кого-нибудь из родителей рассказать о себе, о своей профессии, занятиях, увлечениях. Это позволяет расширить кругозор же ребят узнать о чем-то, чего нет в школьной программе. Но завтра, к сожалению, все оказались заняты. Вы не могли бы прийти? Я? – удивилась разовогревая пони. «Но о чем я буду рассказывать?» «О чем угодно!» «О том, что вы сами считаете интересным!» С энтузиазмом продолжила Черрили. «Вы же из Контерлота приехали! Вот и расскажите о Контерлоте!» Что Флер могла рассказать о Контерлоте? Когда королева кризалис повела своих подданных в атаку на город, Флёр успела запомнить лишь ряды шпилей с разноцветными флагами. Крики, беготню, страх панику. Кому-то из пони-магов тогда удалось создать заклинание, вышвырнувшее захватчиков из города. Но оно подействовало только на тех, кто оказался на улице, а Флёр в это время заканчивала связывать очередного пленника, пойманного в подвале магазина. Волшебное поле прижало ее к стене и чуть было не раздавило, но в последний момент поддалось и отпустило. За оставшимися в городе чейнджлингами началась охота, и Флёр пряталась сперва в канализации, а потом спустилась в катакомбы, где провела почти три месяца, пока бдительность стражи не ослабла. Ей пришлось хорошо изучить контрлодские подземелья. «Ну, так что, придете? спросила Черрили. «Да, приду», – кивнула единорожка мне есть что рассказать о контрлоте». «Тогда завтра к двенадцати», — обрадовалась учительница. «Вы знаете, где школа? Это возле часовой башни на холме». «Да». «Я видела башню по дороге сюда». «Тогда до завтра. Скоро начнутся уроки. Мне на работу пора». «До завтра». Черрили торопливой рысцой убежала в переулок, а Флёр Дисли подошла к овощным лоткам. «Для поддержания сил пони должны много кушать», — думала она. «Отвади в последнее время из-за меня почти не ужинал. Надо ему что-нибудь купить». Как могла вспомнить единорожка, пони любили булочки и салаты. С булочками обстояло все более или менее ясно, а вот магазина салатов она здесь еще не встречала. «Чего изволите?» — спросила продавщица из-за прилавка. Земная пони с желтой шерсткой и кудрявой рыжей гривой выглядела вполне дружелюбно, и Флёр решила, что все сможет выяснить у нее. «Простите, я ищу, где можно купить салат», — ответила единорожка. «Так вот же!» — земнопониткнула ткнула копытом в пучок ярко-зеленых листьев. Эм, Флёр с сомнением поглядела на зелень. «Я имела в виду готовое блюдо». Ха -ха, поняла! Так вы городская!» — хмыкнула продавщица. «Эм, да, я из контерлота приехала», — подтвердила единорожка. «Ну, тут вам не контерлот, авторитетно сказала желтая земнопони. «Если хотите салат, вам придется самой его сделать». «Как это «сделать»?» — удивилась Флёр. «Ну, так и сделать. Вы что, ни разу салатов не делали?» Натолкнувшись на непонимающий взгляд, продавщица изволила пояснить. «Чтоб сделать самый простой салат, надо взять руколу, щавель, петрушку, базилик и кинзу, мелко порезать ножом, сложить все в миску и размешать». звучит несложно», — обрадовалась розовогривая пони. У вас можно купить все эти травы? Конечно. Вам сколько взвесить? засуетилась лавочница. Чтобы хватило на ужин одному пони, ответила покупательница, но тут же исправилась. Нет, двум пони! Продавщица выложила на прилавок несколько увесистых пучков. Флор не привыкла ходить за покупками, поэтому не взяла с собой сумок. Чтобы все унести, Ей пришлось купить на соседнем лотке большую корзину. Дома единорожка с энтузиазмом взялась за готовку, но дело оказалось не таким простым, как она думала. Листья так и норовили расползтись в стороны, выскальзывая из-под ножа, а удерживать весь пучок телекинезом, одновременно орудая ножом, было ей не по силам. Хотя чейнджлинги умеют и летать, и пользоваться магией, И то, и другое у них получается хуже, чем у единорогов с пегасами. Вытащив из пучка несколько веточек, Флёр приноровилась держать их копытами и стала осторожно работать ножом. Постепенно на столе скопилась куча раскромсанной зелени, а единорожка вся вспотела от приложенных усилий. «И это называется самый простой салат?» – сокрушалась она про себя. Как же пони готовят что-то посложнее. Тут семь потов сойдет от этой работы. Начинающая повариха сгребла все в большую миску и размешала. Попробовать получившееся блюдо ей даже в голову не пришло. Впрочем, Флёр все равно бы не смогла оценить вкус. С чувством выполненного долга она отправилась отдыхать во двор и продремала под яблоней почти до вечера. За полчаса до прихода приятеля. Единорожка побежала купить ему булочек. От разнообразия выпечки в магазине у нее разбежались глаза. Кроме пяти видов, собственно, булочек, на прилавках лежали пирожки, пирожные, буханки, багеты, печенья, сухари и ватрушки. Отдельный прилавок занимали гигантские сооружения под названием «Торты». «Удивительно!» «Как много способов придумали пони набить свой желудок!» – подумала Флёр. «Неужели кушать для них так же приятно, как нам поглощать чувства?» Она купила наугад десять наименований и пошла обратно к своему дому. Почти возле дверей она встретила Твадлера. Пони выглядел очень уставшим и едва волочил ноги. «Твади, привет!» – прокричала единорожка. «А я тебе ужин приготовила». «Привет, Флер. земной пони поднял голову и улыбнулся. Она почувствовала волну нежности, исходившую от приятеля, привычно поймала его чувство в ловушку, но не поглотила, как обычно, а чуть усилив, вернула назад. Твадлер не понял, что произошло, но сразу почувствовал себя лучше. Охватившая его вялая апатия начала отступать, а мышцы приятно заколола, как после легкой пробежки. Он снова улыбнулся своей любимой, и флер снова вернула ему волну чувств. Для земнопони окружающий мир внезапно наполнился красками, звуками и запахами. Чувства как будто просыпались после долгой спячки. Прошла болезненная усталость, и он ощутил себя свежим, бодрым. И страшно голодным. Ужина это кстати! радостно воскликнул Твади. Спасибо, милая! На флер обрушился настоящий водопад чувств. Чуть не задохнувшись от неожиданностей, она резко втянула носом в воздух. Эмоции ее приятеля стали свежее, острее на вкус и разнообразнее. Святые небеса! поразилась она. «Откуда в нем столько сил? Это невозможно!» Но как она могла убедиться? Возможно, неразделенные чувства постепенно гаснут, вгоняя влюбленного в тоску и уныние. Но стоит лишь на чувство ответить, любовь разгорается, будто костер, в который подкинули охапку хорошо просушенных дров. Чейнджлинги привыкли только брать и ни разу не пытались что-то отдавать. Поэтому случившееся стало для флер настоящим открытием. Первый шквал чувств прошел, и в эмоциональном потоке установилось некое равновесие. Былой ручеек возник до целой реки, циркулирующей между ней и земным пони. Рекой, чьих сила казалась предостаточно, чтобы поддерживать их обоих, хотя жить на эмоциях могли только Чейнчлинги. А пони все равно требовалась простая еда. Их эмоциональный настрой отвечал за бодрость духа, здоровье и настроение. Флёр больше не требовала стянуть из Твадлера силы. И при этом она смогла продолжать обходиться без пищи. Но внезапно тоже почувствовала голод. Пони прошли с порога сразу на кухню, и Твадлер сунул нос в миску. «Ого!» «Ты сделала зеленый лук?» – прокомментировал он. «А чем заправлять будем?» «Заправлять?» – переспросила единорожка. «Да, зеленый лук обычно сметаной поливают», – пояснил земной пони. «Впрочем, и с маслом ничего». «Про это мне продавщица ничего не сказала», – огорчилась Флер. «Ничего страшного. Схожу одолжить масло у соседки». Он сбегал за недостающим ингредиентом, и вскоре блюдо получило законченный вид. Пони сунули мордочки в миску и захрустели сочными травами. Флёр удивлялась самой себе. Мало того, что она действительно хотела есть, даже процесс пережевывания перестал вызывать у нее отвращение. Единорожка склонила голову за следующей порцией и замерла. В ее голове возникли новые необычные ощущения. Нечто, ни разу до этого не испытанное, но при этом странно знакомое. Будто запах, но ощущался он не носом, а языком. «Вкус?» — подумала она, вспоминая, как учитель Вулье рассказывал про органы чувств пони. Он назвал вкус бесполезным для чейнджлингов и ограничился всего парой фраз. «Но как я могу почувствовать вкус?» — удивлялась Флёр, — медленно пережевывая травинки. Мне нечем чувствовать вкус. Постепенно она начала понимать. Все шло к ней отвади. От Ответив на чувства, единорожка открыла дорогу всем его ощущениям. Сейчас земной пони наслаждался ужином. Он кушал вместе с любимой, подсознательно думая, что и она наслаждается вкусным салатом. Ей действительно стало нравиться. Голод Флёр тоже был вызван ее приятелем. Чувство стихало по мере его насыщения. Твадлер заварил чай и выложил из корзинки выпечку. Понадеявшись вновь получить все ощущения от приятеля, единорожка сперва отказалась от булочек, но ее ожидания не оправдались. Чувствовать вкус она могла только, если Твади думал, что она должна его чувствовать. Не устояв перед соблазном, попробовать что-то новое, она взяла себе пирожное. Ам флёр Смущенно заговорил земной пони. Что такое? скинула голову единорожка. Обычно, когда что-то режут, подкладывают специальную доску. Его голос звучал нерешительно. Пони не особо хотел критиковать свою любимую. Какую доску? Зачем? удивилась его подруга. Вадлер вытащил из кухонного ящика небольшой плоский деревянный предмет, вырезанный в виде яблока, и продемонстрировал единорожке. «Вот эту доску, а подкладывают, чтобы... в общем...» «Вот», — он ткнул копытом в столешницу. Флер наклонилась и заметила на лакированной поверхности густую сеть мелких царапин. «Ой!» — Ее ушки смущенно опустились. «Прости». «Я все испортила?» «Нет-нет-нет, что ты?» – воскликнул Твади. Все было очень вкусно, а столешницу я на выходных отполирую заново». «Кстати, давно хотела спросить, куда ты устроился на работу?» – с облегчением перевела тему кобылка. «На работу?» «К мистеру Ведраубу. У него мастерская за магазином, диваны и перья». «Ты диваны делаешь?» «Их тоже, но в основном по кухонной мебели», — обрадованно заговорил жеребец. Флёр дисле оказалась благодарной слушательницей, и Твади на радостях прочитал ей целую лекцию про сорта дерева, скрепы, обивку, распорки и про принципиальные отличия латунной фурнитуры от медной. Единорожка поймала себя на том, что ей нравится голос земного пони. Даже не столь важна была тема разговора. Достаточно, чтобы он просто что-то ей говорил. И Флёр даже сама не заметила, как съела все оставшиеся булочки. Глава 2 Флёр Дисли с замиранием сердца подошла к зданию школы. Кобылка Ченжлинг твердо решила задержаться в пони Ей требовалось хорошо вжиться в роли обычной пони. А кто, как ниже ребята могли лучше всего в этом помочь? Они более открыты и простодушны, чем взрослые, и, заметив странность в ее поведении, сразу же ей об этом скажут. А если кто-то из малышей разгадает сущность единорожки, то ему все равно никто из взрослых не поверит. Хотя риск все равно был велик, она не стала упускать возможности проверить свою маскировку. Многих сородичей Флера раскрыли из-за глупых ошибок. Сосредоточившись на своей жертве, ченжлинги почти не обращали внимания на окружавших, а напрасно. По натуре пони подозрительностью не отличались, но и глупцов среди них встречалось не так уж и много. Когда-то они смогли разгадать даже королеву Кризалис, попытавшуюся подменить одну из эквестрийских принцесс. На пойманных ченджлингов пони накладывали заклинания, лишавшие их возможности менять внешность, а потом отпускали. Заклятие действовало только в пределах эквестрии, поэтому бывшие пленники предпочитали как можно быстрее покинуть страну. Не обращая внимания на новоприбывшую, во дворе школы играли же ребята. Два шалопа и единорога гонялись за галкой, лениво пролетавшей с места на место. Земная пони с тиарой на голове хвасталась перед подругами серебристыми накопытными накладками. А еще три кобылки, чудом вместившись на один самокат, нарезали круги вокруг дома. Среди них Флер узнала едва не сбившую ее вчера лихачку Скуталу. Повируя между группками ребят, разовыгривая пони подошла к крыльцу. «Здравствуйте!» – услышала она детский голосок. На ступеньках сидела фиолетовая единорожка с желтой гривой, рисовавшая что-то в маленьком блокноте. Здравствуй, малышка, ответила Флер. Как тебя зовут? Динки, представилась Кроха. Вы к нам на урок пришли? Да, Динки. Я расскажу о том, что скрывается под контрлотом. Ух ты! воскликнула маленькая единорожка. Про древние контрлотские катакомбы? Да, про них. И про страшного змея. Ам. Флер удивленно фыркнула и переспросила. Страшного змея? «Динки, потерпи. Узнаешь обо всем на уроке. На крыльцо вышла черели и поклонилась посетительнице. Доброго дня, мисс Флер Дисли. Доброго дня. Учтиво поклонилась в ответ разовогревая пони. Спасибо, что пришли. Урок начнется через 5 минут. Учительница проводила гостю в просторный зал, занимавший почти все здание. Лишь в дальнем конце дома оставалось место для подсобки и лестницы в подвал. Понивель действительно был маленьким городком. Три ряда по пять парт вмещали всех здешних школьников. Челли позвонила в колокольчик, и же ребята заспешили за свои парты. Когда все места оказались заняты, и в классе воцарилась тишина, преподавательница представила ученикам единорожку. На этом занятии к нам пришла в гости миссис Флёр Дисли, Она недавно переехала из контерлота и обещала рассказать о нашей столице что-то интересное. Флера глядела же жеребят и проверила эмоциональный фон. Ничего особенного. В классе чувствовалось настороженное внимание и любопытство. Позади завозились единорожики, стараясь получше рассмотреть гостю. А земная пони в тиаре на первой партии Дилана зевнула. Дескать, тоже мне столичная штучка тут объявилась. Дорогие же ребята! заговорила разогривая кобылка. Контрлот – большой город. Там живет множество пони, и большинство из них думает, что попасть в необычное место можно, только уехав куда-нибудь далеко. В Грифонию Империю, Сидельную Аравию или хотя бы на курорт в Лас-Пегасус. Немало кто знает, что целый неизведанный мир лежит у них прямо под ногами. Достаточно пройти всего ничего, сотню метров вниз, под землю. Флера сказала о длинных темных расселинах, О огромных пещерах, где потолок терялся в высоте, так что его нельзя было осветить никакими факелами. О глубоких провалах и гладких, как зеркало, и подземных озерах. Рассказала про залы, все стены которых усыпали кристаллы. И малейшая вспышка света еще долго потом играла на гранях. Рассказала о мерцающих мхах, светлячках и фосфорных угрях, освещавших пещеры, населенные живностью. О подземных деревьях с красными листьями и о стаях летучих мышей, Прячущихся между сталактитами на высоких сводах. Миссис Флёр Дисли, а как же страшный змей! не вытерпев, спросила Динки. К сожалению, ничего подобного я там не видела, покачала головой расказчица. Только алмазные псы пару раз встречались. Со всех сторон посыпались вопросы, и даже зазнайка в тиаре заинтересованно стала расспрашивать про рубиновые вкрапления в стенах старых шахт. Флер почувствовала, как росло дружелюбие же ребят и их внимание стало ей льстить. Лучики симпатии стекались к ней со всех сторон, и единорожка решила повторить вчерашний эксперимент. Она усилила и отослала все эмоции назад. Малыши оживились и одарили ее новой порцией чувств. Конечно, сработало это не для всех. Земнопони с Тиарой продолжала относиться к единорожке с прохладцей, но даже черили глянув на учеников, тихонько заметила гостя, что ее рассказ очень понравился всему классу. Урок закончился, и все стали расходиться по домам. Выйдя за дверь, завогривая кобылка увидела, как Динки радостно побежала навстречу к бурому земнопонии. «Дядя Хуфс, а миссис Флер Дисли рассказала, что не видела в катакомбах страшного змея», — поделилась она на бегу новостями. «Страшный змей жил там очень давно», — стал объяснять бурый жеребец. «Может быть, он уже умер». Хуфс пристально глянул на Флёр, удивленно раскрыл глаза Потом настороженно прищурился. Ей показалось, будто взгляд жеребца пронзил ее насквозь. Ноги налились тяжестью, так что она с трудом отрывала копыта от земли. «Доброго дня, мисс!» Ровным тоном обратился к ней земнопони. «Не ожидал тут встретить, эм, такую, как вы!» «Он меня разгадал!» Запаниковала разогривая единорожка. «Как? Чем я себя выдала? Срочно бежать!» Но она уже не могла сделать ни единого шага. Ноги будто приковала к земле. «Простите, а что вы имеете в виду?» пролепетала флер. Ковс еще раз пристально ее осмотрел, обернулся к Динке, а потом посмотрел на проходящих мимо же ребят. На его морде появилась улыбка. «Просто не думал, что пони с такой утонченной внешностью может увлекаться спелеологией», усмехнувшись, заметил он. Флера, облегченно вздохнув, переступила копытами. Странная тяжесть пропала, и она вновь могла свободно двигаться. Жеребец учтиво поклонился и пошел вместе с Динки вниз по склону. «Что-то я слишком разнежилась в последнее время», — подумала единорожка, покачав головой. Она решила, что охвативший ноги паралич стал следствием испуга и неторопливо направилась к городской площади. Прошедшее занятие вызвало у Флёр много вопросов. Общение с ребятами насытило ее эмоциями, но и сами малыши тоже зарядились энергией. Единорожка не тянула из них силы и при этом получала больше, чем если бы использовала обычную хищную практику ченжлингов. Почему тогда никто из ее расы не открыл этого способа? Ведь решение лежало на поверхности, ответить взаимностью и сила чувств возрастет. Но чтобы ответить взаимностью, надо просто... Ответ яркой вспышкой возник в голове Флёр, и она встала как вкопанная. "Чтобы ответить взаимностью, надо испытывать сходные чувства", повторила она про себя, открывшуюся истину. "Значит, единорожки действительно понравились же, ребята". С этим она согласилась довольно легко. Сложнее оказалось признаться, что и Твадь для нее что-то стал значить. Теперь ясно, почему такой способ оставался тайной, поняла Флёр Дислинг. «Нас всегда учили не испытывать чувств, тем более чувств к своим жертвам. Возможно, и ранее кто-то смог догадаться, но предпочел сохранить все в тайне. Я и сама никогда никому не признаюсь, что полюбила кого-то из пони». Догадка сразу объяснила вся странность замеченные кобылкой в своем поведении. Желание задержаться и проявить заботу о друге, ревность. Флёр -ди -сли пыталась списать все на свою меркантильность, Но ей двигало вовсе не стремление выкачать побольше силы из Твадлера. Она просто хотела быть с ним. Постепенно привыкая к этой мысли, единорожка двинулась дальше. Открытие одновременно радовало и пугало. Думать о твади, проявлять заботу о нем было приятно. Но любой чейндж-линг бы ее сумасшедшей. Узнай про все в Улье, за ней бы выслали стражу из личной охраны королевы, чтобы отправить на промывание мозгов. Флёр Десли вовсе не хотела лечиться. Значит, таиться следовало не только от пони, но и от своих сородичей. К счастью, после провалившейся атаки на контерлот, в эквестре их оставалось не так уж и много. Кобылка вернулась мыслями к Дваде и решила опять приготовить ему что-нибудь на ужин. Но только не салат. После того, как у нее появилось чувство вкуса, хотелось попробовать что-то новое. Оглядевшись кругом, Флёр увидела вывеску библиотеки. «Пони про все есть книги, подумала она. «Наверняка есть и про то, как готовить еду». Она свернула ко входу в местное хранилище знаний и постучалась. Дверь открыл молодой дракончик. И единорожка удивленно подумала. «Странно. И как пони не боятся держать огнедышащую рептилию возле такого скопления бумаг?» «Здравствуйте, мисс. Э, чего изволите?» — поинтересовался дракончик. «Эм... Здравствуйте». Мне нужна книга о приготовлении пищи, ответила Флёр Ди У вас есть что-нибудь подобное? Конечно. Пройдёмте со мной. Он сделал приглашающий жест. Хозяйка готовкой не увлекается, поэтому пройду у нас всего пара полок. Библиотекарь проводил посетительницу к одному из шкафов. Кобылка, корзинув рот, возрилась на длинный ровный ряд разноцветных томиков арабийская кухня. 200 способов приготовить верблюжью колючку, грифонии блюда в меню пони, рецепты бабушки Смит. Прочитала она на корешках несколько названий. Флёр уже знала, что пони любят покушать, но о таком разнообразии блюд даже не подозревала. Эм, «Вы не могли бы помочь мне выбрать?» – обратилась она к дракончику. «Что-нибудь для начинающих. Думаю, вам подойдет вот это». Он достал сборник традиционных рецептов. Тут есть все от супов до десертов!» Флёр поблагодарила библиотекаря и взяла предложенный томик. Придя домой, она устроилась на диване и раскрыла книгу на случайной странице. «Капустная кулебяка!» Какое забавное название! Хихикнув, подумала она. «Хм, наверное, вкусная вещь!» Описание приготовления занимало три страницы мелкого шрифта. И кобылка в сомнениях покачала головой. «Возможно, стоило начать с чего-то попроще?» Она перелеснула сборник на начало, но не супы из не ни овощной концаме с профитролями единорожку не впечатлили. Она вернулась к описанию кулебяки и вновь внимательно прочитала рецепт. «Если пони готовы прилагать столько усилий, чтобы ее сделать, это должно быть невероятно вкусно!» – подумала она. Кобылка самоуверенно решила, что справится и, записав список ингредиентов, отправилась за покупками. Вадлер отложил напильник, сдул с заготовки опилки и померил оставшуюся ширину доски. «Достаточно», — решил плотник. «Теперь надо отполировать». Жеребец потянулся к шкурке и в этот момент услышал звук отворяемой двери. Обернувшись, он увидел вошедшего в мастерскую бурого земнопонии. «Доброго дня», — поприветствовал твади посетителя. «Вы за заказом?» К сожалению, мистер Вердрау подошел. Будет минут через 15. Нет, я хотел поговорить с вами, ответил бурый пони. Меня зовут Хувс, доктор Хувс. М -м, слушаю! удивленно сказал работник. В чем дело? Я хотел поговорить о вашей М. подруге. Вы ведь не женаты, не правда ли? начал Хуфс. А флер? насторожился Твадлер. Да, официально мы не женаты. Это важно? Дело не в этом. Хуфс помолчал, пытаясь мысленно оценить реакцию собеседника. Общаться с влюбленными всегда было нелегко. Они готовы закрывать глаза на любые поступки объекта своих чувств и предпочитают не верить даже самым очевидным доказательствам, порочащим их любимых. Если же любимая оказывалась ченжлингом, это лишь все осложняло. Убедить Адурманинова и чарами пони было в несколько раз тяжелее. Для успешной поимки обязательно следовало сперва вывести жертву из-под влияния, потому что внезапный обрыв ментальной связи мог сильно навредить рассудку. В общем, говорить следовало очень осторожно. Э — -э, Я навел кое-какие справки, — продолжил посетитель, тщательно подбирая слова. — Вы знаете, что она не та, за кого себя выдает? — Что вы имеете в виду? — испуганно спросил работник мастерской. Настоящая флердисли сейчас в контерлоте, пояснил доктор Хувс. Да и странно было бы, с чего эта аристократка приехала в Понивиль, почти без вещей, и не прихватив с собой ни единой служанки. Тварлер взмахнул копытом и инстинктивно огляделся кругом, хотя в комнату за это время никто посторонний проникнуть не мог. Я знаю, тихо произнес он. Вы знаете, кто она? Ошарашенно воскликнул бурый земнопони. «Тише!» Опять махнул копытом плотник. «Да, я знаю». «Она Ченджилинг, На всякий случай уточнил Хувс. «Знаю!» Еще раз подтвердил Твади. «Прошу вас, никому не говорите. Мы сегодня же уедем из Понивиля». Посетитель уставился на него, разинув рот. Хувс встречал на своем веку немало жертв Ченджилингов, но этот сильно от них отличался. «Во-первых, Проведя столько времени бок о бок с ментальным вампиром, Тварлер должен был уже едва стоять на ногах, а вместо этого он лучился здоровьем и пребывал в прекрасном расположении духа. По крайней мере, пребывал до появления Хувса. Во-вторых, он выглядел вполне вменяемо. на земнопони не смог обнаружить следов вмешательства. А в-третьих, плотник прекрасно знал, кем являлась его любимая. На фоне всех этих фактов уже не казалось странным, что ней вообще может испытывать нежные чувства к Чинджлингу. Все-таки Флер выбрала себе на редкость привлекательную маску. Доктор Хуф задумался. Как он заметил по жеребятам, общение с Флёр Дисли придало им сил, вместо того, чтобы ослабить. И с Твадлером дело обстояло так же. Каким-то образом Ченжлинг делился энергией вместо того, чтобы отбирать. Часто говорят, что зло может скрываться под любыми обличиями. «Но та же поговорка должна быть справедливой и для добра. Надо смотреть по делам, а не клеймить кобылку только за то, что она не пони». «Решено», – заключил Хувс. «Возьму ее под наблюдение. Под свою ответственность». «Она никогда меня не обманывала», – сбивчиво говорил в это время Твади. «Мы договорились. Я же понимал, что настоящая флёр меня даже не посмотрит». «Хорошо. Я ничего не скажу» перебил бурый пони бессвязное объяснения Плотника. «Спасибо!» – воскликнул Твадлер. «Тогда мы пойдем собираться?» «Нет, оставайтесь в понивели, ответил Хувс. «Если она не несет зла, то здесь вам ничего не грозит». Посетитель вежливо поклонился на прощание и вышел из мастерской. Твадлер дошел до одного из накрытых мешковиной готовых диванов и тяжело на него повалился. Ноги жеребца дрожали от пережитого страха. «И чего я так испугался?» — думал он. «Мне ничего не грозит. Настоящий флёр тоже. Я же люблю настоящую флёр Десли, а не её копию. Правда же?» С Ченчлингом у Земнопони были чисто деловые отношения. Баш на баш. Она питается чувствами, а ему все завидуют, что у него в подружках такая красотка. Поначалу так и было. Но сейчас Твади понял, что действительно боялся за свою спутницу, боялся не потерять, а того, что с ней может случиться что-то плохое. Ради подруги он собрался было бросить все, что имел, и уехать из этого городка. В контерлоте Твадлера ничего не держало, кроме желания увидеть Флерди а с Понивилем обстояло иначе. Школьный приятель помог устроиться в мастерскую и одолжил денег на первый взнос за дом. Уехав? Твадь не только бы лишился работы и всех сбережений, он подвел бы друга и даже не смог бы объяснить ему причину произошедшего. Все это ради Ченджилинга, ради фальшивки. Если хорошо подумать, оно того просто не стоило. Однако сердце считало иначе. В отличие от мозга, оно твердо знало, что может эта флёрдисли и не настоящее, зато это его флёр. Твадлер вошел в дом и принюхался. «Дорогая, у нас пожар?» – громко спросил жеребец из коридора. «Чем это пахнет?» «Все в порядке, я ужин готовлю», – жизнерадостно ответила Флер. «А весь этот дым откуда?» – поинтересовался он, проходя на кухню. «По-моему, такого быть не должно». «Не знаю», – с сомнением в голосе произнесла единорожка. «В рецепте сказано держать в духовке полчаса». А, может, ты духовку перегрела?» Флер склонилась над книгой и вслух прочитала. «Готовить 30 минут на слабом огне». «Хм, слабый огонь. Это какой?» Задала она риторический вопрос и открыла дверцу, впущущую жаром нутро плиты. Взяв зубами прихватку, кобылка вынула противень с черные клубы дыма продолговатым предметом. «Так что же ты готовишь?» Спросил Твадя, окинув содержимое противня критическим взором. «Это кулебяка», — объяснила единорожка. «Моя мама готовила кулебяки. Они выглядели немного не так». «Конечно, не так! Она еще не готова!» – воскликнула кобылка. «Сейчас я ее суну обратно!» «Нет», – остановил ее зимнопони. «Я, конечно, не спец, но точно знаю, что она от этого только еще сильнее подгорит». «Так, получается, я опять все испортила?» «Немножко передержала?» «Моя первая табуретка тоже вышла не очень?» – попытался ее успокоить жеребец. «Давай посмотрим, что получилось!» Единорожка отделила кулебяку от противня и нарезала на кусочки. Подгоревшая оболочка с хрустом ломалась под ее ножом, выпуская изнутри клубы пара. Вкусно пахло запеченной капустой. И твади рискнул попробовать. «Знаешь, а неплохо получилось!» Поделился он наблюдениями. «Ты меня обманываешь!» Грустно улыбнувшись, мрачно ответила Флер. «Нет, правда! Тесто, конечно, подгорело, а начинка...» просто объедение. Сама попробуй. Кобылка съела кусочек и, убедившись в правоте своего приятеля, повеселела. Даже если в действительности капуста и не получилась настолько вкусной, жеребцу очень хотелось приободрить подругу, поэтому ей не могло не понравиться. О визите доктора хуфса Твардлер решил не рассказывать. Бурый пони пообещал сохранить все в секрете, и плотник не хотел лишний раз волновать любимую. Конец второй главы. Глава 3. Твадлер завозился, вылезая из-под одеяла, и Флёр слегка приоткрыла глаза. Солнце едва успело взойти, а настенные часы показывали 6 утра. «Ты куда?» — сонным голосом поинтересовалась кобылка у приятеля. «На работу!» — шепотом объяснил он. «Разве сегодня не выходной?» «Мне надо доделать заказ», — ответил жеребец. «Мисс Грива обещала премию, если я закончу к понедельнику». «Хочу за дом побыстрее выплатить». Э тогда я с тобой позавтракаю, широко зевнув, сказала единорожка. Спи, я оставлю завтрак на столе, предложил Твади. "Нет, без тебя мне кушать невкусно. Жребец хихикнул, восприняв слова любимой как шутку, хотя она имела в виду именно то, что сказала. Они с удовольствием съели по паре тостов с ореховым маслом, и флер проводила приятеля до калитки: Хочу за дом побыстрее выплатить! Вспомнила она слова жеребца и посмотрела на свое жилище. Снаружи дубовый брус прикрывала беленая штукатурка. Деревянное строение вмещало в себя прихожую, кухню, гостиную, ванную и две комнаты на втором этаже. В одной из них располагалась их спальня, а вторая пока пустовала. Твадя однажды назвал ее детской, но единорожка не поняла, что он имел в виду. В улье кобылка успела изучить брачные обычаи пони и знала, что все имущество супругов считалось общим. Вскоре этот дом станет их совместной собственностью. Он будет не просто местом, где она живет, он будет ей принадлежать. Флёр с трудом могла представить, что можно владеть чем-то настолько большим. Это не плащ, не сумка и даже не палатка. Его не спрячешь и с собой не унесешь. Единорожка медленно стала обходить дом, внимательно рассматривая каждую деталь. Разные наличники, треснувшее стекло в заднем окне, шероховатую побелку, рыжие кирпичи фундамента. Оцинкованные водостоки с деревянными бочками снизу, виноградные лозы, карабкающиеся по натянутым вдоль стены бичевкам. Что должен чувствовать Пони, у которого есть собственный дом, Ули своим домом флер не считала. Туда она изредка возвращалась только чтобы сдать собранную силу королеве. У кобылки там ничего не осталось, а ее спальную нишу уже давно занимал кто-то из подростков, еще не готовых отправиться в странствие. Еще раз глянув на треснувшее окно, Единорожка поморщилась. «Надо заменить», — подумала она. «В моем доме все должно быть в идеальном порядке». Оказалось, не так уж и много времени понадобилось привыкнуть к тому, что у нее есть свой дом. Точнее будет, когда твадь выплатит за него полную сумму. В этот момент Флёрдисли поняла, что хочет приблизить этот момент как можно быстрее. Если достать немного денег, она поможет приятелю расплатиться, да и полноправной хозяйкой Флёр сможет себя почувствовать только если в покупке будет и её вклад. Украсть – не вариант. Хотя кобылка бывало прихватывала что-то ей непринадлежащее, но воровать в городе, где она собиралась жить, считала недопустимым. Осталось только заработать честным путем. До сих пор единорожка нигде не работала, но если у пони это выходит, то почему бы и ей не справиться? Выйдя на улицу, кобылка огляделась кругом, размышляя, с чего начать поиск работы. «Доброго утра, миссис Флёр Из дома напротив вышла фиолетовая земная пони. «Доброго утра, мисс Черрили!» Ответила Флер, узнав соседку. «Рановато встали сегодня!» Продолжила учительница разговор. «Твати хочет заказ доделать?» «Я тоже решила себе работу подыскать», пояснила единорожка. «Не подскажете, где здесь работники требуются Хм. «А что вы умеете?» – осведомилась ее собеседница. Вопрос поставил Флёр в тупик. Она еще не успела подумать, в чем, собственно, будет состоять эта самая работа. Она изогнула шею, чтобы взглянуть на свою кьюти-марку. Проследив ее взгляд, черели усмехнулась. Три геральдических лилии на боку единорожки говорили о таланте участвовать в светских раутах, но вряд ли это умение могло помочь заработать. Да и раутов понивели, отродясь, не устраивали. Земная пони сгорала от любопытства, гадая, как аристократка оказалась в ее деревушке без денег в компании простого ремесленника. Но из вежливости воздержалась от расспросов. Она понадеялась узнать все со временем. А, «Мне нужна помощница в школе», – заговорила учительница. «Зарплата небольшая, но и работа несложная». «Пожалуй, на первое время сгодится. Мне понравились ваши же ребята», – кивнула Флёр. «А что надо делать?» Убираться в классе, поливать цветы, помогать с подготовкой учебного материала, следить за ребятами оставшимися после уроков», – перечислила Черили. «Завтра в школе запланирована встреча учеников с мистером Сорином из Вандерболтов. Надо украсить здание к его визиту». «Вы поможете?» «Конечно!» – воскликнула Флёр. «Вы только объясните, что надо делать». Кобылки направились в сторону школы. Их общение стало менее формальным, и они перешли на «ты». Единорожка пожаловалась на сгоревшую кулебяку, а Черрили рассказала о последней выходке так называемых кьюти-марк-крусейдеров. Три юных кобылки начитались рассказов про инспектора Скакварда и решили стать сыщиками. Однако за отсутствием в подневеле каких-либо преступлений, им пришлось самим организовывать похищение собаки по кличке Вайнона, которое они с энтузиазмом целый день расследовали. «Откуда ты так хорошо знаешь про подземелье?» – поинтересовалась мимоходом Черли. «Я там часто гуляла в последнее время», – неопределенно ответила Флёр. «Ты не боялась?» – говорят, там чейнджелинги прятались. «Без королевы они почти не опасны», – успокоила собеседницу единорожка. «Собственно, поэтому мне и поручили в помощь в составлении карт». Кобылки вошли в здание школы, и Черли провела спутницу в кладовку. «Ты пока смети со двора опавшие листья», – дала она поручение, – «а я займусь окнами». Флёр подняла телекинезом метлу и вышла наружу. Мести двор оказалось легче, чем резать ножом салат. Массивная ручка позволяла лучше ухватиться за метлу, и при уборке не требовалось особой точности движений. Собрав весь мусор с дорожек в кучу, единорожка сменила метлу на грабли и занялась очисткой газона. «Что-то Пинки Пай не торопится», — заговорила Черли, домыв окна. «Она должна была гирлянды с флажками принести. Схожу-ка, потороплю ее». Флёр закончила прибираться и отложила грабли, не зная, что дальше делать. Внезапно из-за дома расстался топот и детские крики. «Отдай! Дай, Монтиара, отдай немедленно! Ага, ага, а ты догони, отними!» Из-за угла показались две маленькие земнопони, а следом за ними бежала единорожка. Флёр узнала в них учениц, которым рассказывала вчера про подземелье. Светло-розовая кобылка с бело-фиолетовой гривой и тиарой на голове несла во рту какой-то предмет, а ее спутница, серебристая земнопони с очками на мордочке, дразнила догонявшую их малышку Динки. При виде флёр Дисли они притормозили. «Что происходит?» строго спросила единорожка. «Они отняли брошку», захныкала Динки. «И дразница. «Девочки, как вам не стыдно?» возмутилась флёр. «Немедленно верните». «Да она нам и не нужна вовсе», заявила Тиара. Выплюнув брошь на копыта, она с размаху закинула украшение на крышу. Жребята земнопони ехидно рассмеявшись, убежали вниз по тропинке а Динке расплакалась еще сильнее. Сквозь слезы она сбивчиво рассказала, что это брошь ее мамы, которую вырезал папа, и что мама ею очень дорожит. Флёр попыталась достать украшение телекинезом, но так высоко дотянуться не смогла. Магические силы чейнджлингов ограничивались радиусом всего в пару метров. «Не волнуйся», — попыталась она успокоить малышку. «Сейчас я кого-нибудь позову, и мы ее достанем». «А вы сами не можете?» Динки просище заглянула розовогривой пони в глаза. «Если мама узнает, что я брала брошь, она огорчится, и у нее может начаться приступ». Флёр в сомнениях огляделась кругом и подняла мордочку кверху. Вокруг не было ни единого пони, и даже пигаться собиравшие с утра облака, куда-то их отбуксировали. Еще на вчерашнем занятии между Флёр Дисли и маленькой единорожкой возникла взаимная симпатия – Поэтому разогревая пони остро почувствовала все страхи малышки, и ей стало действительно очень жаль маленькую кобылку. Если мама же ребенка страдает некими приступами, то ее действительно лучше не волновать. Вот что, Динки, я тебе помогу. С серьезным тоном заговорила единорожка, еще раз оглядевшись. Но ты поклянись, никогда и никому не рассказывать, что увидишь. Да-да, обещаю! Быстро ответила кроха. Флер не могла достать брошку телекинезом но смогла за ней слетать. Ее крылья, прятавшиеся под фальшивой оболочкой, предвкушающе затрепетали, но просто так показывать их было нельзя. Единорожка слегка изменила внешность, и вместо ячеистых сиркозийных крыльев, чинжлингов, на ее спине распахнулись Пегаси. Несколько взмахов, и кобылка взлетела на крышу. Подобрав резную пластинку, она спрыгнула вниз, и крылья исчезли так же быстро, как появились. Ох! Динки от изумления села на круп вы принцесса аликорн да <смех> флор тихонько рассмеялась, я секретная принцесса ты помнишь что обещала молчать, конечно я никому не скажу кивнул же спасибо огромное динки взяла брошку и заторопилась вернуть украшение на место. флор опять огляделась проверить не заинтересовался ли кто-нибудь ее неожиданным взлетом, но округа оставалась пустынной. Единорожка не подозревала, что наблюдатель мог следить за ней издалека. В километре от школы буры земнопони сложил подзорную трубу и спустился с крыши своего дома. «Странно. Почему Флёр решилась на такой риск?» – недоумевал он. Ее расе не свойственно сочувствие и понимание. Неужели она иная?» Чувствующий Чейнджлинг вызывал у доктора Хуфса противоречивые мысли – Уже очевидно было, что эмоциональный симбиоз Пони и шел им обоим на пользу, но чувства бывают и отрицательными. Не вызовет ли маленькое огорчение этой кобылки вспышку расстройств и депрессию у окружающих? Однако причин вмешиваться пока не было, и он решил продолжить наблюдение. Вдоль дорожки ведущей к школе развивались синие вымпелы, а здание украшало символикой вандерболтов. Во дворе возвели небольшой помост для выступления гостя и расставили по периметру скамейки, Хотя же ребятам они вряд ли понадобятся, но навстречу мог прийти кто-то из бабушек или дедушек. Черрили, Флер и еще несколько пони, помогавших с подготовкой, собрались у сцены. «Ну, вот и все», — удовлетворенно сказала учительница. «Надеюсь, мистеру Сорину у нас понравится». «Конечно понравится», — подтвердила Флёр. «Даром, что ли, мы так старались?» Остальные одобрительно закивали, выражая согласие. «Значит...» «На сегодня все. Завтра приходи к 12 поможешь нам приглядеть за учениками», обратилась черелик к единорожке. «Хорошо, до завтра», отозвалась развогривая пони и пошла в сторону городской площади. На подготовку ушло почти полдня, и Флёр решила разыскать мастерскую своего приятеля, чтобы вместе отправиться домой. Медленно идя вдоль улицы, она стала рассматривать вывески в поисках магазина «Диваны и перья». Искомая надпись вскоре нашлась, и заглянув в переулок, Единорожка увидела Твадлера. Жеребец о чем-то разговаривал со светло-коричневой кобылкой с седой гривой. «О чем они это там воркуют?» – сердито подумала единорожка. В ее душе поднялась волна глухой ярости. Захотелось наброситься на эту кобылку и отпинать, чтобы неповадно было зариться на ее парня. Громко фыркнув, она шагнула вперед, и тут Твадди ее заметил. «Флер!» – весело крикнул он. «Здравствуй, милая!» «Мы уже почти закончили!» Искренняя радость жеребца подействовала на единорожку исцеляюще, и злоба утихла, как огонь, залитый озером прохладной воды. «Что произошло?» Удивилась Флёр своей реакцией. «Почему я так разозлилась? Для ревности же нет никаких поводов!» Верности Твади сомнений не было. А живя в обществе, разве можно не общаться с кем-то еще? Наверняка это кобыло просто клиента, о приятель рассказывал утром. «Познакомься, это мисс Грива», — подтвердил ее догадку жеребец и обернулся к земной пони. «А это моя жена Флёр Дисли". наконец «Наконец-то я вас увидела», — вежливо кивнув, удовлетворенно произнесла седая кобылка. «Вы еще не заходили к нам в мэрию». «Разве это обязательно?» — насторожилась единорожка. «Нет, просто в маленьких городках все друг друга знают, и принято при переезде знакомиться с мэром» пояснила клиентка плотника. Конечно, в контрлоте так не делают. В переулок свернул Ослик, тащащий за собой большую телегу. Одно из колес так громко скрипело, что все сразу обернулись к источнику шума. На вид Ослик казался уже далеко не молодым. Хотя его голову украшала пышная шевелюра, Флёр заподозрила, что это парик. Подъехав в группке пони, Ослик остановился. «Доброго дня!» ворчливо пробормотал он. «Крэнки, ты вовремя!» Обрадовалась мисс Грива. «Помоги мистеру Тварлеру погрузить стол». Жребцы скрылись в мастерской. Пару минут изнутри доносилось кряхтение и приглушенные ругательство. И, наконец, из двери показался массивный дубовый стол, украшенный резьбой и латунными вставками. Два несшие его на своем крупе, почти весь скрывался под столешницей. А пожилой ослик придерживал сзади ножки, чтобы не шаркали по полу. Предмет мебели осторожно погрузили на телегу, и вся компания отправилась в сторону мэрии. Мис Грива, сияя от счастья, забегала то справа, то слева от повозки, рассматривая свое приобретение. Возле круглого здания в центре площади телега затормозила. «Надо сперва освободить комнату», распорядилась седогривая кобылка. Кренки и Твальдер отправились внутрь, и Флёр из любопытства пошла следом. Заглянув в кабинет мэра, она поняла, в чем причина ее чрезмерной радости. Старый стол держался на честном слове – В трещины на рассохшейся столешнице вполне мог провалиться карандаш. Боковины усыпали шляпки гвоздей, пытавшихся удержать доски от желания рассыпаться, а одну из ножек заменяла стопка старых папок. Мэри «Мэрию в прошлом году заново отстроили, а на мебель денег не хватило», пояснила мисс Грива, правильно истолковав выразительный взгляд единорожки. «Хорошо, что вы с Твадлером к нам переехали. Мистер Ведрауб столами не занимается» а в другом месте заказывать слишком дорого вышло бы. Поняв, что его миссия подошла к концу, старый стол развалился уже в коридоре, и наружу его вынесли по частям. Когда на место ветерана водрузили новое приобретение мэра, в кабинет набились сотрудники местного самоуправления, в любуясь столом как произведением искусства. Несмотря на выходной день, в мэрии продолжало работать около трети клерков. «Меня все устраивает, мистер Твадлер», объявила мисс Грива. «И я хочу сделать заказ еще на три таких же стола!» Слова босса работники встретили радостными возгласами. Очевидно, что в обновлении нуждался не только кабинет начальника. В комнату заглянула еще одна пони, серая фигасочка с необычно косившими глазами. «Мисс Грива, субботняя почта!» – сообщила она. «О, у вас обновка?» «То-то я смотрю в секретарской никого нет». «Да, Дитси, мистер Твадлер смастерил нам это чудо!» – кивнула седогривая пони. «Давай на него все и выкладывай». «Кстати, мистер Твадлер, у меня и для вас есть письмо», объявила почтальонша. Покопавшись в сумке, Пегасочка вынула мятый конверт. Жребет взял адресованное ему послание и, глянув на адрес, спрятал в сумку. Его помощь тут больше не требовалась, и Твади со своей подругой распрощались с присутствующими и вышли на улицу. «От кого письмо?» – с любопытством спросила Флёр. «От родителей», – ответил ее приятель. «Откуда они знают, где ты живешь? Я написал им сразу, как мы сюда переехали. А ты разве не поддерживаешь связь со своей матерью?» «Поддерживаю, но если ей станут писать все ее дети, она утонет в море бумаги». «Так кто же твоя мама?» – недопонял Твадлер. Кризались, конечно же», – тихонько ответила Флер. «Как? Сама королева?» – поразился жеребец. «А что удивительного?» Все чейнджлинги из нашего улья – ее дети. Кобылка покачала головой, но она уже давно поняла, насколько мало Твадлер знала о ее расе. Вряд ли он так легко бы согласился взять флер с собой, если бы слышал, чем это кончилось для остальных пони. Впрочем, жертвы чейнджлингов предпочитали поскорее забыть о неприятных событиях, а не трубить обо всем направо и налево. «Получается, ты королевского рода», – продолжил земной пони. Настоящая принцесса! Настоящая секретная принцесса! Со смехом ответила кобылка, как и все мои братья и сестры. Каково это быть дочерью Кризалис? спросил Твадлер. Флёр ответила не сразу: Пони считали Кризалис грозным врагом, жестоким злобным демоном, и не задумывались, как протекает жизнь Улья вдали от этих земель. В доме Ченджилингов царила железная дисциплина, но за порядком следили в основном старшие братья а сама королева относилась к подданным достаточно мягко. Она часто бывала в детской части Улья. Если Кризались и были любимчики, Флёр об этом не знала. Королева старалась уделить каждому ребенку хотя бы несколько минут своего внимания, не отдавая никому предпочтения. Однажды она заметила, что старшие дети оттеснили Флёр назад. Тогда королева, подняв малышку телекинезом, пронесла ее над головами и посадила к себе на спину. К сожалению, подобного с Флёр больше не повторялось. Но этот момент она запомнила на всю свою жизнь. После обучения единорожка отправилась в странствие и возвращалась в Ули раз в 2-3 месяца. Однако королева каждый раз чувствовала и подробно расспрашивала обо всем, что приключилось с ней за все это время. Флёр чувствовала, что этот интерес не наигран, что Кризалис действительно заботит ее судьба. Конечно, такой мастер обмана, как королева Ченджилингов, могла ввести в заблуждение даже собственную дочь, Но в этом просто не было смысла. Воспоминания о матери вызывали противоречивые чувства. Мечты провести с ней наедине хотя бы немного времени, горечь от осознания, что подобного никогда не случится. Ее кажущаяся близость и абсолютная недосягаемость. Легко можно было повстречать королеву в проходе, поймать ее взгляд и по легкому кивку понять, что она тебя узнала. Но обращаться к ней дозволялось только по важному поводу. Как объяснить все это приятелю Флер не представляла и решила не вдаваться в подробности. «Наверное, это совсем не похоже на то, каково это – быть сыном простых пони», – коротко ответила она. Жеребята вели себя отвратительно. Черели и Флёр с трудом поддерживали подобие порядка среди детей. Кипучая энергия переливалась через край, а изощренные в шалостях жеребячьи умы находили все новые способы напроказничать. Многие пытались произвести впечатление на именитого гостя – Заглушаемый гомоном мистер Сорин еще долго не мог начать свою речь. Единорожка злилась и нервничала, но не переставала себе напоминать, что нельзя выпускать чувства на волю. Страшно представить, во что выльется всеобщее возбуждение, если к нему добавится чувство злобы. К счастью, чистая детская радость помогала ей сдерживаться. По окончании встречи Флер так устала, что мечтала поскорее вернуться домой и отдохнуть. «Обычно они ведут себя гораздо поспокойнее», — с видом бывалого ветерана сказала Черли напоследок. «Да уж, надеюсь», — проворчала развогривая кобылка. «Я такого часто не вынесу». «Не принимай близко к сердцу», — посоветовала учительница. «Завтра приходи к полудню. Понадобится твоя помощь». Попрощавшись с работодательницей, Флёр поглядела на часовую башню. «Пробила три часа дня». «Где же твати?» — в нетерпении завертела головой единорожка. «Мы договаривались ровно на три!» Жеребец явился минут через пять. Этого времени как раз хватило, чтобы сдерживаемые весь день чувства кобылки накалились до предела. «Ты опоздал!» — не предвещающим ничего хорошего голосом проговорила она. «Да знакомого повстречал, разговорились немного!» — беззаботно ответил ее приятель. «Прости, пожалуйста, милая!» Не в силах больше сдерживаться, Флера обрушила на земного пони ментальную волну ярости, от отчего он покачнулся. У жеребца защемилось сердце, и застучавший в висках пульс стал громко отдаваться в ушах. «Я тут работаю, а ты с приятелями болтаешь?» Последовало серьезная тирада единорожки. «А может, с приятельницами? Ты чем вообще занимался сегодня?» Кобылка будто бы раздвоилась. Вперед вышла грозная фурия а вторая половина со стороны с ужасом за ней наблюдала. Поддавшись настрою подруги, Твадлер тоже начал злиться. В конце концов, пятиминутное опоздание не стоило такого скандала. «Ты сама захотела тут поработать!» – недовольно буркнул он. «Да, а ты бы мог меня поддержать, а не шляться по городу кадря посторонних кобылок!» На жеребца обрушилась еще одна волна эмоций. Спокойная часть флёр забилась в уголок и съежилась от страха. «Это конец», — явственно поняла единорожка. «Я не могу себя контролировать!» Она чувствовала возраставшую злость своего друга и боялась того, что вскоре произойдет. «Еще чуть-чуть!» Несколько сердитых слов, и кобылка взбесится. Пронесшись по городку, она посеет ярость в каждом встреченном пони, что, конечно же, не останется незамеченным. Ее разоблачат, лишат возможности менять внешность И придется бежать из Эквестрии. Но бежать будет некуда. За такие дела в улье провинившуюся ждет наказание гораздо суровее. они могли расценить произошедшее как новое вторжение и принять ответные меры. Спасти Флёр могло только чудо. Время будто замедлилось, секунды потекли так медленно, что Кобылка в деталях успела представить свое будущее. Твадлер медленно втянул носом в воздух и открыл рот, собираясь наорать на подругу. Мгновение, второе, третье. Шеребец молчал. Еще секунда, вторая, третья. Он стиснул зубы и шумно выдохнул. Флёр вдруг осознала, что ее раздражение куда-то исчезает. Семной пони словно вытягивал из нее весь негатив, возвращая подруге сочувствие и понимание. «Милая, прости, что я опоздал», — примирительно произнес Твади. «Не стоит так сердиться. Ты устала». «Так зачем еще тратить силы на ругань?» «Пойдем лучше домой, я покажу, как столешницу отполировал!» Злобная фурия куда-то пропала, и силы покинули единорожку. На подгибавшихся от навалившейся слабости ногах, Флёр медленно опустилась на землю и расплакалась. «Что с тобой?» Жеребец обеспокоенно склонился к любимой. «Тебе плохо?» «Нет, наоборот мне хорошо» тихонько ответила единорожка. «Ты меня спас». «Спас? От чего?» удивился Твади. «От меня самой», пояснила она. «Прости за безобразный скандал. Пойдем поглядим на твой стол». Флёрдисли поднялась и виновато улыбнулась приятелю. Эмоциональный контакт, установившийся между ними, возвращался к привычному состоянию. И она снова могла черпать силы из чувств жеребца. До сих пор Флёр ни разу не срывалась и не скандалила, ее лишенный эмоций разум всегда оставался холоден и логичен, и единорожка всегда себя контролировала в полной мере. Но теперь она изменилась, кобылка научилась любить, испытывать симпатию и радоваться, но ничто в жизни не давалось бесплатно. И если ты не заплатил сразу, обязательно придет кредитор за твоим долгом, как оказалось. Нельзя было взять лишь что-то одно. Если выбрал любовь, то в довесок обязательно получишь ревность и ненависть. К симпатии прилагается неприязнь, а радость идет только в комплекте с печалью. Пони с малых лет жили с этим, а Флёр придется еще только учиться не давать волю эмоциям. Причем учиться в кратчайшие сроки. Свои вышедшие из-под контроля чувства она проецировала на окружающих, И любой срыв мог привести к трагичным последствиям. Над Понивилем стояла ночь. Все небо затянули тучи. Пегасы гнали облака транзитом из Клаудсдейла в Эпл-Лузу. Доктор Хуф заглопнул книгу и потянулся, собираясь отправиться спать. Но внезапно настороженно замер. В городке появилось что-то враждебное. Не зло в чистом виде, как Найтмармун, а просто нечто чуждое. Не свойственная его коренным жителям, Ченджлинги. Определенно, чувство шло с той стороны, но не из-за спутницы плотника. Флер уже достаточно ассимилировала, чтобы теряться на общем фоне. Хуфс! Ты спать идешь! Донесся из спальни сонный голос его подруги. Да, дети, только водички попью! Отозвался бурый жеребец и вышел на улицу. дисли жила неподалеку напротив дома черли. Подкравшись поближе, он заглянул во двор и увидел двух вороных пегасов и Аликорна. Странный аликорн фигурой походил на принцессу Кейденс, только черного цвета и с темно-синей гривой. «Святые небеса! Это же сама Кризалис!» дошло до доктора Хуфса: «А пегасы! Ее личная стража!» В Эквестрии визитеры приняли обличье пони для маскировки. Свои силы доктор оценивал достаточно трезво и понимал, что с королевой Ченджингов ему в одиночку не справится, да и телохранителя он смог бы обезвредить только в схватке один на один. Пока жеребец решал, что делать дальше, грозные посетители обменялись несколькими фразами и взлетели. Прождав минут 15, Хуфс понял, что возвращаться Ченджлинги не планировали. Что они тут делали? недоумевал жеребец. Может флер шпионка? И они прилетали за донесениями? Глупости. Зачем королеве лично так рисковать? Бурый пони владел земной магией и умел взывать к памяти Земли, поэтому решил все сразу выяснить. События, произошедшие только что, он мог проиграть практически без искажений. Прокравшись во двор, Хувс произнес заклинание и стал наблюдать. Призрачные силуэты спустились с неба, Воспроизведя все действия и слова недавних визитеров, фигура кризались обошла вокруг дома, заглянула в окно и прислушалась. Ваше высочество, мы можем схватить ее так быстро, что никто не заметит! предложил один из воронных Пегасов. Нет, мы опоздали! тихо ответила королева. Она стала иной, и нам ее уже не вернуть. Надеюсь, она сможет с этим справиться. А если нет. Кризалис умолкла и покачала головой. Только через минуту она продолжила говорить. «Следите за ней и, и будьте готовы забрать в любой момент». Три фигуры исчезли, оставив Хуса в недоумении. Очевидно, королева знала, что происходит с флер, и ей это не нравилось. Но в словах Кризалис слышалось скорее опасение за единорожку, чем недовольство ее поведением. Бурый земнопони вернулся домой и забрался в кровать, Под боком тихонечко посапывала спящая Дитси, а к нему сон все не шел. Доктор Хувс обдумывал полученные сведения и не мог определиться с дальнейшими действиями. В окрестностях Понивеля будут ошиваться Ченджлинги. В одиночку их не переловить, значит придется звать кого-то на подмогу. Но в этом случае Хувс подвергнет опасности Флёр Дисли. Охотники на чейнджлингов. Обязательно захотят проверить город после поимки Саглядатой в Королевы Хризалис. С другой стороны, в мирное время ченжлинги-стражи, в отличие от ченжлингов-сборщиков, не представляют опасности для пони. Они будут сторониться местных жителей, вместо того, чтобы заниматься сбором эмоций у влюбленных. Флёр искренне пыталась влиться в общество пони, а ее способности могли послужить всему городу, если кобылка научится себя контролировать. Кроме того... Уникальный эксперимент по ассимиляции Ченжлинга внес бы огромный вклад в дело изучения этой расы. Бурый пони стал симпатизировать единорожке после случая с Динки и не желал ее разоблачения ни с моральной, ни с научной точки зрения. Доктор Хуф считался ученым и не давал присяги служить правительницам Эквестрии, поэтому мог не делиться с официальными органами своими открытиями. «Я служу науке и справедливости, а не государству» подумал земнопони. Селестия сама бы не стала изгонять флёр, узная на все подробности, но донести информацию до повелительницы не получится, а королевская стража вряд ли поверит в историю про хорошего Чейнджлинга. Значит, пока ничего не угрожает жителям Понивилля, я буду продолжать хранить тайну. Конец третьей главы. Глава 4: Месяц прошел без особых происшествий. Флер Дисли постепенно освоилась на новой работе и научилась управляться с стабуном же ребят. На самом деле ей достаточно было завладеть их вниманием и усилить своими способностями чувства взаимной симпатии. Дети тогда сами старались вести себя хорошо и не огорчать любимую миссис Флер. Иногда на кобылку накатывали приступы грусти, тоски, ярости, ревности или других отрицательных эмоций. Но её верный Твади всегда старался поддержать любимую, и единорожка больше не теряла над собою контроль. Она с улыбкой вспоминала свои старые планы задержаться в понивели на месяц. Нет, теперь кобылка хотела остаться тут на всю жизнь. Сквозь жалюзи пробивались яркие лучики солнца и заиграли на мордочке флёр. Начинался новый день. Поморщившись, кобылка отвернула голову от окна и приоткрыла глаза. Конечно, не сильно хотелось вылезать из теплой постели, Но реальность казалась ей куда лучше любых слов. Единорожку ждала любимая работа, а вечером хлопоты по дому. Кобылка Чинджлинг мистическим образом переняла у своих пони товарок способность правильно подбирать цвет занавесок и собиралась сменить тот кошмар, что висит в гостиной, на нечто более гармоничное. Спустившись вниз, она обнаружила на плите закипающий чайник и стала поджаривать тосты. «Дорогая, сегодня ты во сколько освобождаешься?» – спросил Твадлер, выходя из ванной. «Сегодня у меня секция шитья, на нее мало кто ходит, так что освобожусь часам к пяти», – ответила Флер. «Ты шить умеешь?» – удивился жеребец. «Нет, я учусь вместе с жеребятами», – хихикнула розовогривая пони. «Ты помнишь, что у нас важное дело?» «Да, да, конечно». Твадди глянул на занавески и закатил глаза. Эх, буду ждать тебя в сахарном уголке». После завтрака жеребец заторопился на работу. Выйдя на улицу, он заметил неподалеку вороного пегаса. Твадлер встречал его уже несколько раз и решил, что тот живет где-то неподалеку. Впрочем, земной пони не слишком заинтересовался, чтобы кого-то расспрашивать о новом соседе. Сделав несколько шагов по улице, он вновь заметил черную фигуру, но она мелькнула уже далеко впереди. «Странно, как это он так быстро?» Мимоходом удивился жеребец, но сразу же выкинул эту мысль из головы. У Плотника были дела поважнее, чем думать о странностях вороного пони. После того, как мисс Грива расхвалила его работу, к Твадлеру обратился мистер Филси Рич, один из богатейших жителей Паннивилля. Этот предприниматель собирался обновить интерьер своей конторы. Если удастся угодить такому клиенту, то прибыль с заказа позволит окончательно расплатиться за дом и вернуть долг приятелю. Потому, как основательно Фил Сирич устроился на диване, плотник понял, что переговоры затянутся. Заказчик желал досконально выяснить все подробности и изучить все возможные варианты. С подходящей древесиной он определился только к полудню. Клиент перебрал предложенные образцы от сосны до махагоний и остановился на мореном дубе. Материал не слишком дешевый, но и не настолько затратный, как красное дерево. В искристом озере под Понивелем как раз раскопали несколько древних дубовых стволов, и Фил Ферич отдал распоряжение секретарю поскорее их выкупить. После перерыва на обед перешли к обсуждению фурнитуры. Мореному дубу шли только матовые оттенки, с этим клиент согласился сразу. Но с цветом металла определиться не смог, и в итоге заказал для первого стола сразу два комплекта ручек из меди и черненого серебра. К концу дня в мастерскую уже доставили влажные, покрытые илом суховатые бревна. Прежде чем получить готовые доски, их еще предстояло просушить и обработать. Конечно, задача слегка усложнялась, зато от бревен оставалось много обрезков. Чернильницы, шкатулки и брошки из моренного дуба тоже стоили приличных денег. Продолжение переговоров отложили на завтра, и придирчивый клиент откланялся. Твадлер глянул на часы. «Без 15,5 и заторопился в сахарный уголок. На городской площади он заметил изящную белую карету. Очевидно, она только приехала. Пока Твади шел мимо, два ездовых жеребца закончили распрягаться и направились к Ларьку с Сидром. Плотник вошел в кондитерскую и увидел там Флёр Дисли. «Значит, уже закончила», – подумал он, направившись к любимой. Однако кобылка вела себя странно. Сердито сверкая глазами, она выговаривала что-то продавщице. Остальные посетители опасливо притихли за столиками. «С ума посходили! Какая я вам флер? Что за пони Не смейте со мной так разговаривать!» Возмущалась единорожка. «В этой дыре не знают, как следует обращаться к благородным пони? А что за бешеные же жеребята бросаются с воплями через всю площадь?» Флер, ты чего?» Рискнул обратиться к ней Твадлер. «А ты еще кто такой?» С новой силой взвопила благородная пони. «Для тебя и всех остальных в этой деревне!» «Я — ваша светлость!» Плотник замер с разинутым ртом. Кобылка внешне походила на флёр, но ее спину покрывала дорогая шелковая накидка, а на копытах виднелись золотые накладки. Гнев исказил черты ее мордочки так, что она стала казаться уродливой. Подруга Твадлера, даже будучи очень сердитой, выглядела миленькой. «Это настоящая флёр Дисли!» — сообразил вдруг ребец. Он долгое время мечтал об этой аристократке, и сейчас оказался от нее в паре шагов. Казалось, сердце должно было сжаться от восторга, но почему-то в душе возникло лишь раздражение. Эта крикливая дурочка точно не могла претендовать на звание пони его мечты. Правильно заметила кобылка Ченжлинг в начале их знакомства. Твади влюбился во внешность и тот романтичный образ, что создал в голове, а не в реальную пони. Дверь распахнулась, и в магазин вошел еще один посетитель. Обернувшись к ней, зал замер. У входа стояла еще одна флёр тесли. «Твади, ты уже занял столик?» – начала она говорить. Но тут ее взгляд уперся в аристократку. Мало кто из ченджлингов может сохранить в такой момент самообладание. Это все равно, что резкий хлопок над духом, когда его не ждешь. Если ты видишь, что кто-то приготовил хлопушку, то, конечно же, будешь готов к громкому звуку. Но даже если тебя предупредить, дескать, на неделе кто-нибудь обязательно взорвет хлопушку над ухом, ты не сможешь все это время оставаться сосредоточенным. Так и Ченжлинги не в состоянии продолжать свой обман при виде оригинала, если встреча произошла неожиданно. Даже Кризалис когда-то не смогла удержаться и сбросила маску прямо посреди толпы пони из-за появления принцессы Каденс, роль которой она в это время играла. Ченжлинг задрожал, и заимствованный образ стал быстро таять, Открывая всеобщему обозрению хитиновый панцирь, жутковатую клыкастую мордочку и стрекозинные крылья. Заверещав на ультразвуковой ноте, подружка Твадлера выскочила за дверь. «Так у вас еще и ченджлинги водятся?» Призгливо осведомилась настоящая Флёр-де-Ли, таким тоном, будто говорила о тараканах. «Развили тут бардак! Копыта моего больше не будет в этом хлеву!» Аристократка проследовала к выходу. С улицы послышались ее крикливые распоряжения, и вскоре раздался стук колес по брусчатке. Высокородная кобылка поторопилась покинуть городок, оставивший столько неприятных впечатлений. Твадлера бросала то в жар, то в холод. Он чувствовал, как в этот момент рушилась вся его жизнь. Подруга жеребца исчезла, а образ идеала скрывал за собой вовсе не то, о чем он мечтал. Как поступить? Можно прикинуться, будто он не знал про Ченджлинга. Все станут сочувствовать обманутому бедняге, и он сохранит свой дом и работу. Может, хватит глупых мечтаний? Неужто в понивил не удастся найти себе хорошей кобылки? Из-за стола в глубине зала вышла фиолетовая единорожка. Земной пони узнал в ней местную библиотекаршу. Вы мистер Твардлер, заговорила кобылка. Меня зовут Twilight Sparkle. Я понимаю, как вы себя чувствуете, но главное не волноваться. Тяжело осознавать, что вы оказались жертвой обмана, но надо двигаться вперед. Хорошо, что этот монстр оказался разоблачен. Эм, я не уверена начал твади. Чинчлинги очень коварны, вас необходимо срочно обследовать, прервала его Твайлайт. в жеребца телекинезом, единорожка понесла его к выходу. Опешивший от такого оборота, земнопони пытался понять, что происходит и куда его волокут. На улице фиолетовая кобылка поскакала к раскидистому дубу, внутри которого находилась ее библиотека. Усадив своего пациента в замысловатое кресло, мисс Спаркл тут же обутала его проводами и включила некие попискивающие устройства. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась она. Эм, Я...» – опять замялся Твадлер. «Понимаю. Вам сейчас нелегко», – мягко как с душевно больным заговорила единорожка. «Любимая пони...» грезы о прекрасном будущем. Вам сейчас кажется, что этого не вернуть, но поверьте, настоящие чувства не идут ни в какое сравнение с преследовавшим вас наваждением. Жеребет замер. Любимая пони. Настоящие чувства. Именно так все и было. Он смотрел на внешность Флёр Сли, но любил ту, что жила вместе с ним, а не крикливую аристократку. Когда-то в детстве Твадлер прочитал историю про кобылку обгоревшую на пожаре и потерявшую свою красоту. Муж пострадавший ее не бросил и продолжал любить, несмотря на трагичное преображение. Так чем он хуже? Пусть его подруга станет выглядеть по-другому, но она все равно останется той, о ком он заботился, и кого он любил по-настоящему, даже если придется уехать на другой конец Эквестрии. Твади понял, что ради своей кобылки пойдет на все. «Мисс Спаркл, прекратите этот цирк», — обратился он к единорожке. Я нормально себя чувствую, и я вовсе не сумасшедший. Вы не волнуйтесь так, попыталась успокоить Твайлайт буйного пациента. Меня никто не обманывал. Я знал, что она Чейнджлинг, заявил Твадлер. Что? Удивилась фиолетовая кобылка. Да, она мечтала жить среди нас, как обычная пони. Она милая, добрая, заботливая, продолжил жеребец. И мне надо ее разыскать, пока с ней не приключилась беда. Твайлайт поглядела на свои приборы, но не заметила ничего необычного. Конечно, жеребец был возбужден и расстроен, но в его организме не наблюдалось каких-то отклонений от нормы. Неужто фальшивая флёр действительно оказалась не такой, как остальные представители ее расы? Единорожка помогла выпутаться жеребцу из проводов, и тот заторопился на улицу. Распахнув дверь, он столкнулся нос к носу с доктором Хувсом. «Куда бежишь, приятель?» — осведомился бурый пони. «Я должен найти Флёр!» — с вызовом ответил Твадлер. «Она убежала в вечно свободный лес!» — пояснил Хувс. «Там тебе ее не сыскать!» «Я должен попробовать!» — заявил плотник. «Вы меня не остановите!» «Я умею читать следы!» — сказал его собеседник. «Я тебе помогу!» «Вы... поможете?» — удивился Твадлер. «Конечно!» Разве можно бросать кого-то в беде только из-за его происхождения? Не теряя времени, жрецы поскакали к лесу, и доктор Хуфс неожиданно взял довольно высокий темп. Стараясь от него не отстать, плотник не замечал слабо мерцавших отпечатков, вдоль которых двигался его провожатый. Бурый пони торопился неспроста. Он заметил, что они оказались не единственными, кто преследовал беглянку. Треск ломаемых кустов распугал по пути всю мелкую живность, и в нервном возбуждении Твадлер даже не заметил мантикоры, пытавшийся за ними угнаться. Хищник вскоре отстал и решил поискать себе не такую быструю жертву. От долгого бега у плотника пересохло в горле и закололо в боку, но он дал себе слово не останавливаться, пока не достигнет цели или не упадет замертво. Спустя пару часов погони хув ощутил близость цели и прибавил скорость. Солнце уже успело зайти, и путь освещался лишь слабым светом вселенной. Жребцы выскочили на небольшую полянку и чуть было не протаранили двух вороных пегасов, стоявших возле поникшей фигуры. «Ченджлинг арестован. Ваша помощь не требуется», — заявил один из пегасов, решив выдать себя за стражника. «Кого вы хотите обмануть?» — угрожающе ответил доктор Хувс. «И уж точно мы не собирались помогать телохранителям Кризалис. Нам приказано вернуть предательницу Вулей». — бесстрастно произнес Пегас, ничуть не огорчившись, что обман не удался. «Тогда вам придется иметь дело со мной!» Тяжело дыша заявил Твадлер. «Оставь меня!» «Все кончено!» — опустушенно произнесла кобылка. «Я надеялась обрести счастье, но судьба расставила все по местам. Ты пони, я Ченджилинг. Вы чувствуете, а мы крадем ваши чувства!» И попытка что-то изменить принесла только неприятности. «Я не хочу тебя оставлять, потому что я тебя люблю!» — отмел все ее доводы жеребец. «Ты ослеп! Ты не видишь, что я вовсе не Флёр Дисли!» «Вижу! Ты не флер, Ты та, которую я люблю!» — повторил он. Кобылка вскинула мордочку и ощутила силу его чувств. Ее страхи и неуверенность гасли, будто свеча на ветру но тот же ветер раздувал в ней тлеющие угольки надежд и мечтаний. Она открылась своему жеребцу и вернула волну эмоций, как делала это множество раз за прошедший месяц. Пару влюбленных переполнили силы, и они почувствовали, что вместе выдержат все испытания, какими только может подвергнуть их судьба. Пегасы невольно отступили. Они, как и прочие ченжлинги, питались чувствами, но то, что сейчас происходило, могло их только обжечь а не насытить. «Вам лучше побыстрее уйти», тихонько произнес доктор Хуф с телохранителем. «Вам с нами не справится Вороны и жеребцы обменялись взглядами и взлетели. Расклад оказался не в их пользу, и лишенные эмоций существа посчитали излишним тратить силы на проклятие и ругань. Эм, «Есть одна проблема», заговорил Твадлер. «Я не знаю, как тебя зовут». «Эм... Флёр?» «Неуверенно», — ответила кобылка. «Нет, эти глупости оставим в прошлом», — поморщился жеребец. «Как тебя зовут по-настоящему?» «У нас нет таких имен, как у пони. Если кто-то хочет обратиться ко мне, он делает вот так». В голове твади возникло странное ощущение, и он прикрыл глаза, пытаясь понять, с чем столкнулся. «Это похоже на ясную ночь, э, свет селены, озеро, теплый бриз». «И дорожка света на покрытой легкой рябью воде», — поделился он возникшим в мыслях образом. «Да, примерно так», — подтвердила кобылка. «А может, Мунвей?» — предложил Твадлер. «Хорошо, пусть будет Мунвей», — согласилась его подруга. «Мне нравится». Под утро жребцы и беглянка вернулись в Понивиль. Доктор Хувс убедил влюбленных попытаться договориться с местными жителями. Конечно, пони не питали нежных чувств краси красе но если их убедить в честности намерений Мунвей, пони-вильцы не станут ее изгонять из города. Здесь уже проживали ослы, козы, коровы и грифоны. В библиотеке обосновался дракончик, который, несмотря на свой юный возраст, уже умудрился один раз разнести весь город. Здесь нашла приют даже такая одиозная личность, как Дискорд, Странное существо, чью видовую принадлежность смогла определить только начитанная библиотекарша. На этом фоне Ченжлинг не покажется уж слишком необычным соседом. Твадлер с подругой остановились возле ратуши и стали ожидать, пока все соберутся. Слух о возвращении Ченжлинга быстро облетел городок. Пони отреагировали по своему обыкновению. Сперва почти все попрятались по домам, но когда несколько самых смелых кобылок с единорожкой во главе вышли на площадь, Любопытство пересилило. Вскоре жители окружили необычную пару. Когда жеребец решил, что все, кто хотел, уже пришли, он начал свою речь. «Я Твадлер, плотник, а это моя подруга мунвай Она жила здесь под видом флёрдисли, но я вам признаюсь, что все это время я знал, кто она такая. Да, она Чинджлинг, но прошу вас не судить только по ее происхождению. В ней нет зла. Она пришла не для того, чтобы кому-то вредить». «Мунвей просто хочет жить среди нас. Жить, как мы. Она вернулась со мной, потому что любит меня. И я... Я тоже ее люблю!» Обернувшись к подруге, он прошептал. «Теперь скажи ты!» Кобылка обвела взглядом собравшихся. Страх, недоверие, подозрительность. Без поддержки твади она уже сломалась бы под гнетом отрицательных эмоций. Однако то тут, то там начали вспыхивать искорки сочувствия и симпатии. Мунвей тщательно... Словно старатель, промывавший породу и жилы, стала собирать эти искры и посылать их обратно в толпу. «Работают только взаимные чувства», — напомнила она себе и постаралась думать о тех, с кем успела здесь познакомиться. То проявлял дружелюбие, помогал советам или просто здоровался при встрече. Вскоре искр стало достаточно, чтобы кобылка смогла создать из них щит и отгородиться от негативных чувств, и тогда заговорила «Я родилась Ченжелингом и выросла в Улье. Как все собиратели, я отправилась в странстве, чтобы красть вашу любовь, причиняя страдания и оставляя разбитые сердца». «Такова моя судьба», — думала я, не представляя, что может быть по-другому. Так продолжалось, пока я не встретила Твади. Сперва я хотела его обмануть, как обычно и поступала с влюбленными жеребцами. Но что-то, я сама не знаю что, заставило меня раскрыть ему свою сущность. Моей расе чуждые эмоции... Чувства, всего лишь еда, учили нас с самого детства. Но, находясь среди вас, я научилась чувствовать. Я стала грустить и радоваться. Я научилась смеяться. По-настоящему смеяться, а не делать вид. И главное, я научилась любить. Я прошу позволить остаться здесь, вместе с вами. Прошу, дайте мне шанс показать, что я достойна вашего доверия. Многих тронула просьба Мунвой, но в целом собравшиеся все еще относились к ней настороженно. Пони обдумывали ее слова, и никто пока не решил высказаться. Прокашлявшись, слово взяла мисс Крива. Кхм. «Предположим, вы здесь поселитесь, но кто поручится, что вы не возьметесь за старое?» высказала седогривая пони всеобщее опасение. Из задних рядов кто-то стал протискиваться вперед, и вскоре стало ясно, что это черли. Она выбралась на свободный пятачок перед влюбленными и внимательно оглядела Ченжлинга. «Ну ты даешь, потом! Весело фыркнув, шепнула учительница, а потом вернулась к мэру Понивиля. «Я за нее поручусь!» заявила фиолетовая земнопони. «Мы проработали всего месяц, но она проявила себя только с лучшей стороны. Конечно, что-то в ее поведении казалось мне странным. Теперь понятно, с чем это связано». «Но я ей верю!» «Я тоже поручусь!» хмуро произнес доктор Хувс. Бурый жеребец говорил неохотно. «Все-таки поручительство – дело серьезное». Но раз уж он взялся помогать этой странной кобылке, не следовало останавливаться на полпути. «В таком случае, думаю, можно дать вам испытательный срок. Скажем, три месяца», — вынесла решение мисс Грива. По толпе пронесся одобрительный шепоток. «Испытательный срок». Очень удобная формулировка. Вроде как не отказ, но и неоднозначная, да. Многие не могли так быстро примириться с мыслью, что по соседству станет жить Ченджилинг. Но... Если решение не окончательно, то почему бы и нет? Мисс Черрили, а миссис Флер будет снова работать в школе? Донесся снизу детский голосок. Пока взрослые совещались, на пятачок просочились же ребята. Малышка Динки, лихачка Скуталу со своими друзьями с вытеблей Apple Bloom, раздолбая единорожики, тощий пигасик, не расстававшийся с фотоаппаратом, и толстяк Тичерс Пэт. Дура, что ли? Это не миссис Флер. Донеслось яростное перешептывание. Сама дура, это миссис Флер, только она стала Чендлингом, поэтому ее теперь зовут Мунвей. Опа! Круто! Когда прошел первый испуг, жеребятами овладело любопытство. В отличие от взрослых, малыши еще не успели обзавестись предрассудками. Они судили обо всем по-тетски наивно, однако умели скорее проникать в суть вещей, а не смотреть на форму. Им было проще увидеть за чуждой внешностью ту, что смогла завоевать их любовь и уважение. «Если вы хотите, чтобы вас учил Чейнжлинг, то я не хочу!» Манерно заявила откуда-то сбоку Даймонд Тиара. Ма тебя никто и не звал!» – возмущенно ответила Скуталу. «Миссис Мунвей, а вы научите нас менять внешность?» хм, боюсь, для этого надо было родиться Чейнжлингом!» – усмехнулась Мунвей. Кобылка почувствовалась, как в собравшихся вновь возникла неприязнь и настороженность. Понятно, что одно дело разрешить такой, как она, жить в Понивиле, и совершенно другое – доверить ей своих ребят «Вопрос работы оставим на потом», – дипломатично сказала мисс Грива. «Но, как правильно напомнила Скутеллу, вы умеете менять внешность. По законам Эквестрии, Ченжлингам не запрещено посещать страну, но вы не имеете права менять внешность». «Позвольте сказать», – ответила Мунвей. Мне необходимо изредка меняться. Если я не буду этого делать, то заболею. Это как-то связано с обновлением организма, удалением отмерзших клеток и является физиологической потребностью. Но я даю клятву менять внешность только с вашего ведома и разрешения. Обещание удовлетворило идогривую пони, и собрание завершилось. Пони стали расходиться, кто домой, кто на работу. черли повела детей на учебу. Неподалеку от Твадлера и его подруги остались стоять только Даймон Тиара и Филси Рич. «Папа, ну хоть ты понимаешь, что с ченжлингами и их приятелями нельзя иметь дело!» Донесся сердитый голос жеребенка. «Тиара, у меня лежит три куба сырого моренного дуба. Пока я буду искать другого специалиста, он испортится. По мне, так пусть хоть с самой Нейт встречается, лишь бы это бизнесу не мешало». Отправив дочь догонять школьников, предприниматель подошел к плотнику. Итак, мистер Твадлер, у нас осталось незаконченное дело. Конец четвертой главы. Эпилог. Прошел испытательный срок, и это дело отметили развеселой свадьбой. Твадлер сделал официальное предложение своей подруге, и она, конечно же, не ответила отказом. Праздник развеял все остатки неприязни и недоверия. Гости искренне радовались за молодых и поднимали тосты за их здоровье. Родители Твади, смирившись, наконец, с выбором сына, веселились вдвойне, наверстывая упущенное. В урочный час на торжестве появилась принцесса Селестия, и официально повенчала молодоженов. Невеста Чейнджлинг, видимо, ее заинтересовала. Повелительница задержалась на празднике дольше обычного и оказала Мунвой честь с ней побеседовать. Стояла уже поздняя ночь, когда все гости угомонились и разошлись по домам. Мунвой со своим мужем уже давно отсыпались после дневных волнений. Внезапно в сон кобылки вторгся зов. Вздрогнув, она проснулась и прислушалась. Нет, ей не приснилось. Королева кризались приказывала Мунвой спуститься. На дрожащих от страха ногах она прошла по лестнице и открыла дверь. В такие моменты кобылка жалела, что научилась чувствовать. Принять наказание без страха ей было бы гораздо проще. Тише, глупая! раздался голос высокого воронова Лекорна. Не бойся. Вы желаете собрать меня в улей? обреченно спросила мунвой преклонив колени перед повелительницей Ченджилингов. «Нет, Нет я, поступлю я поступлю с тобой иначе», — ответила королева. «Ты стала другой, и воля от тебя будет лишь вред». В лунном свете сверкнули клыки Кризалис, и дочь с удивлением поняла, что она улыбается. «Ты и поступила, поступила нехорошо, не пригласив свою мать на свадьбу», — проворчала королева и коротко усмехнулась. «Конечно, я бы не пришла, но сам факт». Ой, «Вы шутите?» — изумилась Мунвой. «Вы... умеете чувствовать?» «Да...» «Это, это... одна из королевских привилегий», — кивнула ее мать. «Знаешь ли ты, почему нам нельзя испытывать эмоции? Чувства — это яд, способный нас погубить. Ты прошла по лезвию ножа, пока постигла эту науку. Ты хоть осознала, что много раз могла сойти с ума? Если твоим путем пойдут остальные, большинство из них погибнет. А я не могу допустить смерти своих детей». Кобылка медленно кивнула. Поначалу эмоции действительно жгли ее изнутри и рвались наружу, грозя лишить ее разума. И только с помощью мужа она перенесла все эти приступы. Смогут ли остальные найти себе такого же верного друга среди пони? Такого, кто будет искренне любить, великодушно прощать и по-настоящему сочувствовать? «Поэтому ты никогда, никогда больше не должна, должна появляться в улье», — продолжила Кризалис. Дома, «Дома ты объявлена сумасшедшей ренигадкой. А запретной территории. Тебе же я повелеваю никогда не покидать пределы этого города. «Я обещаю исполнить ваш приказ», – едва сдерживая радость, прошептала Мунвой. «Это не все, удовлетворенно кивнув, сказала королева. «Я хочу сделать тебе свадебный подарок». Из-под крыла повелительницы Чейнджелингов вылетел флакончик с молочно-белой жидкостью. «Это... нет, не может быть!» подумала ее дочь с благоговением, подхватывая подарок. «Или может...» «Что это?» — тихонько спросила она. «Маточное молоко», — коротко ответила Кризалис. «Вы хотите сделать меня новой королевой Чейнджлингов?» Уже не сдерживая удивления, воскликнула Мунвой. «Формально, да. Выпив молочко, ты обретешь способности королевы. Но тебе никогда не основать своего улья». «Для этого одного флакончика маловато», — сказала ее мать и лукаво добавила. «Мне кажется, ты найдешь ему иное применение». «Вы не сердитесь, что я теперь на стороне наших врагов?» «Пони, враги? Да не говори глупости! рассмеялась королева. «Пони — источник нашего пропитания, а вовсе не враги. Что бы мы без них делали бы? Ты, конечно, мятежная дочь, но я рада за тебя». «Рада, что ты нашла свое место в жизни и обрела счастье, каким бы оно странным и непонятным мне ни казалось!» Кризалис благословила свою дочку, коснувшись кончиком рога ее головы, и взлетела. Мунвей долго глядела ей вслед. Возможно, это было последнее в жизни свидание с матерью. Тихонько прошептав «Спасибо, мама», она вернулась в дом. «Зачем ей основать улей и плодить легион ченджлингов?» Если теперь, благодаря драгоценному подарку, она сможет сделать своему твадеж ребенка, а то и нескольких. Конец эпилога.